Часовые заметили скользнувший вдоль пристройки силуэт и стали окликать углука. Но тот уже выскочил к кухонному навесу и сбил кулаком мешавшего кашу повара. Двое солдат, что объедали с костей мяса, вскочили из-за стола, но тут же разлетелись по сторонам под ударами тяжёлых кулаков. Часовые у казармы закричали, подавая сигнал тревоги. И побежали на помощь к своим. Из дежурного помещения стали выскакивать иггеря, на ходу пристёгивая кирассы и надевая шлемы. "Пошли!" скомандовал Фундинул, встряхнув лейтенанта за пояс. В свободной руке гном держал топор, и только его страшный вид удерживал лейтенанта от попытки к бегству. Когда Фундину и лейтенант уже входили в казарму, послышался звон стали и громкие вердийские ругательства. Углук вступил в бой. Поторопли войска. Стал подгонять пленных огнём, и они быстрее зашагали по лестнице. На первом этаже все двери были заколочены, а на втором гость поджидал встревоженный часовой. Он взял Алибарду на перевес и отказывался подпустить к дверям незнакомого лейтенанта, хотя тот пытался что-то объяснить ему. Потеряв терпение, Фундинул оттолкнул лейтенанта, отвёл жало Алибарды в сторону и с разбегу оглушил часового обухом. Воспользовавшись моментом, лейтенант побежал вниз. Но он был больше и не нужен. фундину сдёрнул с гвоздя ключ и в одно мгновение отпер замок. Ну наконец-то, обрадованно встретил его сержант Ланс Чепис, поставленный фраем командовать отрядом лозутчиков. Едва услышав на улице шум, он поднял своих бойцов, и они ждали лишь случая воспользоваться суматохой. Когда вооружённый кто-то Они стали выбегать во двор, раздались жуткие вопли десятка вердийцев. Углуг аж парил их горячей кашей. "Давай в сержантскую, там арсенал", командовал Чепис. Плохо вооружённые лазутчики вступили в бой с охраной и скоро ворвались в небольшой арсенал, где не было доспехов, зато на всех хватало алебард и мечей. пока одни лазутчики вооружались, другие, во главе с углуком, открывали конюшню и выводили лошадей. Неполных 70 человек, плохо экипированных и кое-как вооружённые, пробиться к воротам пешими не имели ни малейшей возможности, но верхом на лошадях они становились сильнее. Седлайте поскорее. кричал Ланс Чепис, бегая по двору. Мы с Фундинуплом станем к воротам, сообщил ему углуг, добывший лошадей для себя и для гнома, который с ужасом взирал на нестройную пятнистую кобылу. Орк отрекомендовал ему её как мула переростка. Хорошо, мы пойдём в галоп, так что не отставайте, предупредил Ланс Чепис. Он не знал, насколько хорошо держатся в седле эти двое. Наконец, с лошадьми разобрались. Хватило не на всех, на некоторых сели по двое. С прочим бывалых кавалеρισтов это не смущало, а они рвались в бой. Едва Фундину и Углу к распахнули ворота и оттащили в сторону оглушённого часового, раздалось: "Пошли!" И мимо них стали проноситься разгорячённые всадники. Заволновавшаяся кобыла рванула поводье и едва не выбросила Фундинуло под копыта скачущих лошадей. Пришлось хвататься за решётку и держать кобылу, пока весь отряд лазутчиков не покинул двор.